49. Серое, зыбкое утро. Облака цвета рыбьей чешуи. Прохладно. Разумеется, так и должен начинаться последний день перед отъездом. Мутновато, безрадостно, ветер гонит колючую пыль, Яндекс обещает грозу и шквал. Знаев везёт младшему сыну деньги и подарки, собственную книгу и кожаный брючный ремень. Прочный, как подошва, купленный когда-то в Нью-Йорке Близ Таймс сквер в магазинчике «Дизел». Сын живёт на дальней окраине, в Солнцеве. На дорогу уходит больше часа, но знаю его некуда спешить. Он едет медленно, в средней полосе, слушает радиоджаз и часто проверяет пальцем гладкость свежевыбритой щеки. Не столь гладкая, увы, эта пятидесятилетняя щека. «Ничего он думает, Знаев». «Приеду на место, сразу отпущу седую бороду, если командир разрешит. У меня ведь будет там командир, какой-нибудь взрослый дядька, мой ровесник, а сын пусть запомнит меня выбритым, моложавым, бодрым, крутым». Он находит адрес, петляет по узким гладким проездам, квартал совсем новый, дома-муравейники стоят тесно, зато во дворах уютно и чисто, Прянично раскрашенные детские площадки с горками и каруселями. Нет ни битых бутылок, ни бездельных забулдык, ни медленных стариков с засаленными кошелками. Здесь царство молодых, уверенных, тех, кто начинает новую жизнь. Знаев жмет кнопку звонка, и сын открывает ему тяжелую стальную дверь. Квартира неожиданно оказывается огромной и обставленной с большим вкусом. Озадаченный Знаев жмёт сыну руку и снимает ботинки. Он не ожидал увидеть дубового паркета и встроенных шкафов с двухметровыми зеркалами. Из приятно пахнущих дальних комнат появляется Вероника. Свежая, элегантная, в цветастых индийских шароварах. Глаза подкрашены, гостеприимно улыбается. «Я ненадолго», — предупреждает Знаев. «Я к нему», — и кивает на румяного Сергея Сергеевича. ты не против Она отрицательно качает головой и подходит. После секундного колебания Знаев неловко целует её в висок. Он не уверен, что так надо, но как надо не знает. «Хороший дом». «Спасибо», — отвечает Вероника. «Нам тоже нравится». И обменивается улыбками с сыном. «У них стал быть мир и полное взаимопонимание», — соображает Знаев. «Он дезориентирован. Он готовился к чему-то другому». Думал, увидит тесноту, сальный экономный быт, пыльные половички. Он полагал, что войдёт, как сверкающий рыцарь в бедняцкую лачугу. В комнате сына солнечно, радостно, юношеский беспорядок. На стене плакат с черепашками-ниндзя. Письменный стол завален учебниками и тетрадями. Возле балконной двери баскетбольный мяч. Под столом футбольный мяч. Возле кровати мяч для регби. Над кроватью полк с книгами, тоже сплошь учебники. Здесь, на своей территории, внутри частного обиталища, Сергей Сергеевич кажется моложе, тоньше, нежней и даже ниже ростом, и, зная в лишнем мгновении, сомневается, стоит ли отдавать деньги ему, не лучше ли сразу пойти к матери и вручить всю сумму в её деловитые руки. Но бывший банкир никогда не менял принятых заблаговременных решений и сейчас решительно сдвигается со стола стопки книг и ставит свой портфель на освободившееся место. «Дверь закрой». Мальчик выполняет просьбу, вежливо улыбаясь, а Знайв замечает, что замка на двери нет. «Девчонок сюда не водишь?» «Иногда», — отвечает сын, слегка краснее. от мамы не запираешься?» «Мама», — отвечает мальчик, — «не входит, если у меня гости. Уважает моё прайвеси». Знаев молча извлекает ремень и книгу. «Это тебе. Подарок». Сын, как и ожидалось, гораздо больше возбуждён кожаным ремнём, нежели книгой. Он изучает массивную бляху, он явно доволен. Дети любят красивые вещи. «Подарок со смыслом», — произносит Знаев. «Это тот самый ремень, которым я мог бы тебя бить, если бы был тебе настоящим отцом». Мальчик вдруг всерьёз пугается и делает движение, чтобы выпустить из рук ремень, но не выпускает. Уточняет. «Домашнее насилие?» Знайв спешит ухмыльнуться. «Я пошутил», — говорит он. «Сейчас тебя бить уже поздно». И берёт книгу, не вызвавшую сына интереса, и бережно поправляет потрёпанную, по краям обмусоленную суперобложку и деликатно ставит на полку рядом с английским изданием «Хоббита». Затем погружает руку в портфель и начинает вынимать пачки денег. Сын сначала вздрагивает, затем меняется в лице, заметно робеет. Деньги пугают его, они всё-таки принадлежат миру взрослых. Черепашки-ниндзя никогда не сражаются за деньги, только за мир, за добро, против злодеев и врагов человечества. «Это твоё», — говорит Знаев. «Ничего себе!» — говорит сын слегка бледнее. «А сколько тут?» «Сам посчитаешь. Не маленький». Пачка ложится рядом с пачкой. Груда бабла всё выше. Она выглядит на просторном ученическом столе рядом с учебниками химии и биологии диковато, как ржавый топор посреди песочницы. Мальчик смотрит, забыв подобрать нижнюю губу. Знаев внезапной папаша, Резкими движениями руки опустошает портфель. «На год учёбы хватит. Имею в виду, я это даю лично тебе. Как сыну. Не твоей маме, не в вашу семью, а конкретно тебе, на твои нужды. Ты взрослый парень, самостоятельный. Куда потратить, сам реши. Хочешь матери отдай, хочешь заплати за университет. Или засади всё на девочек. Я пойму». Деньги начинают распространять свой обычный запах грязи, пота и типографской краски. Маленький Серёжа серьёзен и очень смущён. Знаев, видит, что паренёк совсем не готов к такому повороту событий, что денег в таком количестве он никогда не видел, он не знает, как реагировать. Но папа к этому готов. Он извлекает из того же портфеля пластиковый пакет, бесцеремонно ссыпает в него разноцветные пачки и сует под кровать, отодвинув мяч для регби, который оказывается наполовину спущенным. Под кроватью лежат роликовые коньки и большая стопа журналов «Мир фантастики». Прежде чем задвинуть пакет подальше, Знаев достаёт пачку мелких, 50-рублёвых, и ловко кидает назад на стол. «Это поставь на карман». Потрать на всякую фигню. Купи друзьям пива а матери цветов. Так положено». «Ладно», — отвечает ребёнок, и тут же задумывается, как именно потратить, на какую конкретно фигню. «Сегодня подумай», — продолжает Знаев. «А завтра, как проснёшься, подумай ещё раз. Куда деть, на что израсходовать?» «Ясно», — твёрдо говорит сын. «Наверное, я всё отдам маме». «Да хоть форточку выбрось», — отвечает Знаев. «Главное — реши сам». Сын молчит несколько мгновений и вдруг интересуется. «Это чёрный нал?» «Что?» Мальчик смущается. Румянец заливает его щёки. но ну, в смысле... Незаконная наличность?» «Совершенно законная. Можешь завтра же пойти в банк и положить на счёт». «Никто тебе слова не скажет». а «С такими деньгами, — говорит мальчик, — я и на улицу выйти побоюсь». «Значит, позовешь друзей в качестве охраны». Сын кивает. «Точно, так и сделаю. А платить за это надо?» «По понятиям, каждому по сто долларов». «Ты, наверное, в этих всех понятиях хорошо разбираешься». «Думай головой» отвечает отец, и благодари людей материально. Вот и все понятия. Какое-то время они стоят и молчат, глядя друг на друга. Мальчишка продолжает переживать небольшой шок, а внезапный папа ждёт, когда переживание завершится. «А можно спросить?» — ломко говорит сын, и, зная, тут же позволяет. «Спрашивай». «А сколько ты... Ну, вот так...» портфеля перетаскал приблизительно в день по миллиону долларов восемнадцать лет в году примерно двести пятьдесят рабочих дней ты математик сам считай четыре с половиной миллиарда тут же произносит сын с придыханием. на самом деле больше около десяти кошмар знаю смеется и что ж тут кошмарного на тебя нападали «Ни разу за всё время. Я же сказал, надо думать головой и благодарить людей материально. Тогда никто никогда не нападёт. Вот я тебе свою книжечку принёс, почитай, там всё написано. И про миллиарды, и про понятия». «Я читал», — отвечает сын. «Мама подарила. Давно, года три назад. Сам прочитал и друзьям дал. Так она и ушла». «И понравилось», — осведомляется Знаев. «Трудно сказать», — солидно отвечает сын. «Для меня это, ну, история из жизни каких-то очень странных людей. Их никогда не было и больше уже не будет. Особенное поколение». зная вдруг понимает, что сын не скоро выйдет из шока, что он, наверное, ждёт, когда условный полузнакомый отец распрощается и исчезнет. И тогда можно вытащить мешок из-под кровати, пересчитать, сообразить. — Ничего особенного, — говорит Знаев, — в моём поколении нет, как и в твоём. — Есть, — возражает сын, подумав немного. — Твоё поколение не такое, как другие. Я много читал и с матерью говорил. Вы росли при социализме, а потом оказались в капитализме. Вы, ну, травмированные, надломленные. Это не я придумал, так многие считают. Знаев закрывает портфель, затем по старой привычке кладёт его плашмя и нажимает сверху, выпуская воздух, чтоб чужой внимательный глаз сразу понял — с ума пуста, ловить нечего. «Надломленные?» — переспрашивает он. «Чудак ты! Забудь об этом и никогда так не говори. Никаких травм не было. Скажи, ты хотел бы прокатиться на машине времени?» «И с 2015 в 2085. -й. Отсюда прямо в будущее». «Хм, конечно», — сразу отвечает мальчишка, — «ещё бы». «Много бы дал за такую возможность». «Ну да», — говорит мальчишка, — «только это невозможно. Противоречит всем теориям». «Теория суха, мой друг, а древо жизни зеленеет пышно». Мальчишка не узнаёт знаменитой цитаты и замирает несколько разочарованный. Знаев хлопает его по плечу. «А вот я прокатился. Бесплатно, в мягком вагоне. Реальная машина времени. Всё моё поколение, якобы, как ты сказал, травмированное, прокатилось. Стартовали в чёрном прошлом и приехали в светлое будущее. Такая удача бывает, может, раз в тысячу лет. Мы наяву испытали то, что другие видели только в кино». Я вырос в доме без телефона и мусорпровода. Зимой я ходил в валенках, а варежки и шапку мне вязала бабушка. Чтобы записать песенку группы Rolling Stones, я должен был ночью настроить радио на русскую службу BBC, потом включить катушечный магнитофон и поднести микрофон к динамику радиоприёмника. И я ещё считался богатеньким буратиной, потому что ни у кого из моих одноклассников не было ни радиоприёмника, ни магнитофона и штанов у нас тоже не было и роликовых коньков и журналов про фантастику и отдельных комнат не было и интернета не было и айподов и макдональдса а через 15 лет мы еще совсем молодые ребята тридцати летние дураки вдруг получили все кредитные карточки сотовые телефоны машины с кондиционерами дороги в десять полос пятьдесят каналов в телевизоре авиабилеты в любую точку мира с доставкой на дом, концерты мировых суперзвезд, любая еда, любая одежда, квартиры на 25-х этажах с бесшумными лифтами, тёплыми полами, посудомоечными машинами и подземными парковками. Нам дали бесплатный билет в будущее. Нас заморозили в одном мире и оживили в другом. Как у Герберта Уэллса, понял? Ты думаешь, мы надломленные? Да мы счастливейшие. Мы везунчики из везунчиков. Кто не выдержал этого путешествия во времени, те да, спились, сторчались, пропали куда-то. Но не от горя, а от удовольствия. Знаев замолкает, глухо кашляет и смотрит на сына. Ему важно, чтобы мальчишка понял. Ему ясно, что не поймёт. «Человек», — продолжает он, «Жив настолько, насколько умеет наслаждаться тем, что ему выпало. Мне выпало путешествие в будущее. Я наслаждаюсь до сих пор». Знаев открыто улыбается, он искренен. Ему нравится сообщать сыну что-то по-настоящему важное, личное, уникальное. «Я кайфую так, как тебе и не снилось. Это удивительное чувство, его трудно описать. Это как прыжок в объятия Бога, как вечный праздник, как Новый год. Каждое утро просыпаешься и видишь ёлку и подарки под ней. Это сладко, волшебно, а ты, говоришь, травмированные, надломленные. Дай Бог каждому такую травму. Сын явно заинтригован. Он не ожидал такого монолога. Он забыл про деньги в мешке под кроватью. Он... «Знаев, сын своего отца, ему нужна истина и только потом всё остальное». «Интересно», — осторожно говорит он. «Если честно, я об этом как-то даже и не думал». «Думать бесполезно», — отвечает Знаев. «Понимание приходит через чувства. Умом понять ничего нельзя, только нервами. Просто не думай про меня, как про несчастного». Ни одного часа в своей жизни я не был несчастным. Я просто не знаю, что это такое. Я великий фартовый парень. Я до сих пор не решил, как к этому относиться и кого благодарить. Бога, историю, собственную счастливую звезду. Хм. Могу сказать одно. Машина времени существует. Она реальна, она работает. И билетики на экспресс раздают бесплатно. Поэтому, когда кто-то, твой друг или знакомый, скажет тебе, что моё поколение, рождённое в Советском Союзе, надломлено, рассмейся такому человеку в лицо, потому что ничего не лепее такого утверждения не бывает. И перескажи ему то, что я сказал тебе. Сергей Сергеевич ничего не отвечает. Видимо, на него обрушилось слишком много новой информации. Он честно задумывается, его розовый юношеский лоб прорезает честная морщина. «Ты всё понял?» — спрашивает Знаев. «Да». «Про деньги тоже понял?» «Да». «Тогда я пойду. Прощай. Не знаю, когда увидимся. Я уеду на какое-то время, а когда вернусь, ты уже будешь настоящим голландским студентом, как Пётр Первый». «И ещё одно...» «У тебя есть старший брат, Виталий. Он позвонит тебе или напишет. Общайся с ним. Это никогда не повредит. Братья всё-таки». Знавя специально, крепко бьёт мальчишку ладонью по плечу и уходит, распахнув дверь на всю ширину. В коридоре пусто. Откуда-то плывёт песенка Леонардо Коэна. Сын не вышел проводить отца, но отец не в претензии вероник появляется как добрая фея, соткавшись из воздуха с аристократической улыбкой. Её сын, подросток, в окружении своих мячиков, фантастических журналов, черепашек ниндзя и учебников, смотрелся сущим ребёнком. Зато его мать на фоне настеж распахнутых дубовых дверей и залитых солнцем коридоров выступает как благополучная, уверенная в себе королева. «Уезжаешь?» «Да», — отвечает Знаев и небрежно бросает тощий портфель к стене. «Кофе на дорогу?» Знаев шагает в кухню. Здесь царит громадный двустворчатый холодильник с полированной поверхностью, в котором можно отразиться, как в кривом зеркале, в виде изогнутого пародийно-оскаленного монстра. Присутствуют также полевые цветы в вазе, миленькие занавесочки и деревянная маска баронга, индонезийского духа, над большим прочным столом. Гость садится на табурет возле окна и вместо ответа объявляет. «Я дал мальчишке денег. Немного, но и немало. Вам хватит на год жизни». Вероника тревожно взмахивает накрашенными ресницами. «Боже мой! Сколько ты ему дал?» «Вот столько». Отвечает Знаев, взвешивая ладонями фрагмент пустоты объёмом с человеческую голову. Вероника вздрагивает, шепчет тревожные междометия, даже, кажется, матерные. И делает движение, чтобы выйти из кухни, побежать к сыну, упредить, защитить от соблазна. Но Знаев успевает удержать её за запястье. Она оборачивается, смотрит с раздражением, почти враждебно. Знаеву, впрочем, всё равно. Он не разжимает пальцев, тянет женщину назад. Это нетрудно. В ней едва 60 килограммов. Ну, может быть, в какую-то секунду ей кажется, что гость собирается усадить её к себе на колени. Знаев, ослабляет усилие и просит, понизив голос. «Подожди, пожалуйста, парень всё решит сам». И разжимает пальцы. Женщина отстраняется с облегчением. «Надо было сказать мне!» Яростно шепчет она. «Вот», — мирно отвечает Знаев, — «сказал. У мальчика есть мешок денег. Под кроватью лежит». Она недовольно хмурится. Сходство с королевой пропадает. Знаев пьёт кофе и находит его превосходным. «Не злись», — говорит он, — «но это важно. Деньги предназначены лично ему. Конечно, он отдаст их матери». — Разумеется, — отвечает Вероника, — но надо было предупредить, он ещё совсем ребёнок. — Вот я сделал так, чтобы он немного повзрослел. — А что вообще происходит? Почему деньги? Зачем? Мы тебя не просили. У нас есть свои деньги. — Я вижу, — говорит Знаев. — По квартире, понятно. Вероника успокаивается, улыбается хладнокровно и снова становится похожа на королеву. Квартира появилась случайно. Бабушка умерла. Две комнаты на таганке превратились в четыре в Солнцево. Когда мы уедем, я сдам эту квартиру. На жизнь в Европе тебе не хватит. Ничего, уверенно говорит Вероника. Как-нибудь выкручусь. Хочешь, сдам квартиру тебе? Знаю, смеётся. Несильное, но ощутимое враждебное электричество, минуту назад гудевшее между ними, пропадает. Они снова добрые приятели, бывшие любовники, родители общего ребёнка. «Москва меня больше не любит», — признаётся Знаев. «Я не хочу тут жить. Я вижу везде только чертей и нищих попрошаек». «Между прочим, я тоже», — говорит Вероника. «И уже давно». Она молчит, смотрит немного стеснительно. «А хочешь...» Поехать с нами. Знаев не чувствует удивления. Может быть, он подсознательно предполагал что-то подобное. В город Утрехт? Да, говорит Вероника. Чтоб ты знал, Серёжа от тебя в восторге. Ему было бы хорошо с тобой. Извини, отвечает Знаев, у меня другие планы. И вообще, глупо что-то придумывать в последний момент. Ты решила, я тоже решил Ты едешь в Утрехт, я в другую сторону. Желаю тебе найти в Утрехте хорошего мужчину. В высшей степени положительного голландца. «Иди в задницу», — отважно произносит Вероника, открывает стенной шкаф и достаёт на треть пустую бутылку коньяка. «Что ты понимаешь в положительных мужчинах? Где они водятся? Как их распознать?» «Они, как я», — отвечает Знаев. Они великодушные, и они всегда рубятся за идею, поэтому денег у них или нет, или в обрез. Когда женщина ищет порядочного, обеспеченного мужчину, она заведомо загоняет себя в тупик. Порядочные не бывают богатыми, и наоборот. Она вопросительно демонстрирует две коньячных рюмки, зная, вкивает и проглатывает с удовольствием, и жестом просит повторить. Ему предстоит весь день провести за рулём, но перспектива встречи с полицией не пугает совершенно. Москва, город, в котором он прожил всю сознательную жизнь, больше его не любит, не хочет, гонит. Москва отпустит его с миром. В этот последний день никакие происшествия не грозят бывшему банкиру. Он уезжает, «Аревидерчи». Сегодня, в последний день, только прощание. Только длинные разговоры о самом важном. Бесы не напрыгнут, не скрутят менты, исследователи прокуратуры не заявятся с обыском. Да и некуда им заявляться. Нечего обыскивать. Они какое-то время говорят о банальных пустяках. О мужчинах, которые гады, сволочи и непредсказуемые инфантилы. О Голландии, маленькой уютной стране платного секса, наркотиков и всевозможных низменных соблазнов. О России, огромной державе рабов, господ и мерзейшей антисанитарии. Знав, ждёт, что его поблагодарят, потом перестаёт ждать. Очевидно, на этой никелированной кухне, над этими идеальной чистоты коньячными рюмками, под деревянной мордой сказочного индонезийского чудища, Его поступок не будут рассматривать как благодеяние. Подумаешь, денег принёс. Неизменно, пошло, предсказуемо. Лучше б сам появился лет пятнадцать назад. Он уходит с ощущением, что его слегка надули. Что в его подарки не нуждались. Что всё знакомство с сыном, превращение бывшего банкира в изумлённого внезапного папашу, затеяно с одной целью — показать, что без отца можно обойтись и без мужа тоже можно, что современная женщина самодостаточна и свирепа, как триста спартанцев. И ребёнка подымет, и холодильник двустворчатый раздобудет, и одну страну легко поменяют на другую. Он едет назад, ему надо пристроить вторую половину капитала. Почти час уходит на обратный путь, от окраины в центр, под бормотание радио. Новости внушают тревогу, если не сказать больше. Возобновились ожесточенные бои, обмен артиллерийским и минометным огнем, потери с обеих сторон, жертвы среди мирного населения, издевательство над пленными, пытки, злодеяния, оголтелая пропаганда, ложь, подтасовки, лицемерие Запада, политическая проституция, комментарии экспертов, гуманитарные конвои, мертвые дети. Фосфорные боеприпасы, озабоченность мировой общественности, вопиющая безнаказанность, сирые беженцы, спутниковые снимки, олигархические игрища, двойные стандарты, беспардонно правдивые и неопровержимо лживые документальные фильмы, стопроцентные доказательства и голословные обвинения. Знаев выключает радио, достает телефон, набирает номер Вероники. «Ну, как?» — спрашивает. «Он отдал тебе деньги?» «Нет», — отвечает Вероника жестяным бесполым голосом. «Вообще ничего не сказал. Молча собрался и уехал на работу». Знаев хохочет. «А мешок? С собой забрал?» «Под кроватью оставил. Я проверила». «А вдруг вообще не отдаст?» — веселится Знаев. «Не смешно», — холодно отвечает самодостаточная Вероника. «Теперь я не знаю, что делать. силой что ли, отнимать?» «Сама думай!» — Знаев задыхается от смеха. «Я ж не знаю, как у вас заведено!» И она, наконец, срывается. «Зачем ты вообще это сделал? Кто тебя просил?» «Никто!» — отвечает Знаев. «Я выполнил свой долг. Я обязан кормить своих детей, содержать их. Я по-другому не могу. Это очевидно, не так ли?» Вероника молчит, зная, вжмёт кнопку отбоя, берёт портфель, снова полный доверху, и шагает дальше.